Матвеев сказывал ему, что великий государь очень заинтересовался комедийными действиями. Алексей Михайлович любил всякие потехи. И Языков был приглашен сегодня к столовому кушанью государя, чтобы потом рассказать ему, что он видел в этой области при дворе короля французского, где все с ума сходили от мольеровских затей и при изрядных комедии рассиновых, а также и при дворе князя Флорентийского, Кузьмы, Медичиса, у которого он хлопотал об отпуске в Москву всяких искусников и мастеров. И под возгласы дьякона и пени охотницкого хора Языков готовился рассказать государю о том, что видел он со стольником Чемодановым, послом российским, при пышном дворе флорентийском. Как было на сцене сперва море, волнами колеблемая а в море рыбы, а на рыбах люди ездят. Как потом почали облака на низ спущаться, а на облаках тоже сидели люди, а те люди, что на рыбах сидели, туда же поднялись вверх на небо, как спускалась с неба же карета, а в карете сед человек, да против него в другой карете девица, собою весьма красносмотрительно, а аргамаки под каретами как бы живи ногами подрагивают. И пресветлый князь Флорентийский объяснил москвитянам, что сед человек — это солнце, а девица — де месяц. А потом была перемена, и объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели, и начали клевать кости. до да моря же объявилось в палате, а на море корабли небольшие, и люди в них плавают а потом объявились человек пятьдесят в латах акибы лыцари и почали они саблями и шпагами рубиться и спещались стрелять и человека стре убили как бы до смерти и многие предивные молодцы и девицы вышли из-за занавески в золоте и стали танцевать и многие предивные дела делать. И вышел малый, и начал прошать хлеба, и много ему хлебов пшеничных давали, а накормить не могли. И чрезвычайно боялся языков, как бы посол Флорентийский не упредил его и не отписал царю обо всем этом. И еще важно было так подать все это, чтобы не смутить набожной души царя, а то де все грех и дьявольское искушение. Позади свиты царской слева супруга Артамон Сергеевича стояла с Наташей Нарышкиной. Евдокия Семеновна, уже пожилая женщина, с когда-то тонким и красивым, а теперь уже отсветшим лицом, молилась просто, с достоинством даже, без этой московской аффектации набожности. А Наташа остановила свои теплые бархатные глаза на лике Богородицы Пречистой и забылась. И видна была в этих глазах душа ее, ясная и безмятежная, как золотой летний вечер над притихшей землей. Наташи было уже за двадцать, она была хороша собой, пора бы уж и замуж, но отец ее был небогат, а главное пугало женихов та свобода, в которой воспитал ее Матвеев, а сердце девушки так томилось осуженным. Отец Евлогии, смуглый хохол с черными, как вороново крыло, волосами, сильным хохлатским акцентом вел обедню Истова с проникновением. Наконец служба всех утомившая, в церкви к тому же было очень жарко, кончилась, и для отца Евлогии наступил самый желанный момент — проповедь. Он киевлянин, человек-ученый, несколько презирал, как и все киевляне, неотесанных протопопов московских, и, служа обедню, он каждым словом показывал, как именно следует служить обедню. Но проповедь, о, вот тут уж он блеснет в полной мере своим киевским образованием. По обычаю он приказал пономарям стать у дверей и не выпускать из храма никого. Батюшка сейчас скажет слово. «Братья!» Все надвинулось ближе к Амвону и некоторым усилием умилило свои души, приготовляя их к благому восприятию бани душевной. «Братья!» И смелыми словами, широкими мазками, своим несколько смешным хохладским акцентом Отец Евлогий стал рисовать картину распущенности московской. «Всюду погоня за мирскими наслаждениями, всюду любостяжания и почести и жажда, всюду пьянство и шревоугодие», — Алексей Михайлович вспомнил блинки и смиренно потупил очи.